Глава шестая. Брат и сестра. Эти меры, несмотря на их неудобство для частных лиц, были вызваны необходимостью. Они имели в виду, если не предупредить, то хотя бы затруднить выезд Огарева из пределов Европейской России и таким образом лишить Феофар Хана самого опасного его пособника. Вместе с тем второй пункт приказа изгонял всех прибывших из Центральной Азии торговцев, равно как и цыган и прочих бродяг, которые принадлежали к монгольским народностям и потому легко могли оказаться шпионами. Начались поспешные сборы, балаганы ломали, холст, натянутый над лавками, складывали и убирали в наскоро запряженные фургоны. Полицейские строго следили за исполнением указа и торопили тех, кто медлил. Михаил Строгов, выслушав чтение указа, вспомнил загадочные слова цыгана, с которым встретился ночью. «Ты сама знаешь», — сказал тот, позвавший его женщине, «куда мы должны ехать? И кто нас посылает?» Слова эти как будто указывали на то, что принятая правительством мера была заранее известна этим кочевникам и, по-видимому, оказывалась им на руку. Внезапно молодого человека осенила другая мысль, заставившая его забыть все остальное. Он вспомнил свою молодую спутницу и невольно воскликнул «Бедное дитя! Теперь уж ей ни за что не удастся перейти границу». Строгов стал раздумывать, не может ли он оказать ей какую-нибудь помощь. Цель путешествия обоих была одна и та же, и на пути в Пермь они, по всем вероятиям, должны были встретиться». Желая оказать беззащитной девушке услугу, фельдъегерь в то же время сообразил, что и она может быть ему полезна как спутница, так как присутствие ее рассеет всякие сомнения в тождестве его с купцом Карпановым, каковым он значился в паспорте. Поэтому он твердо решил отыскать ее во что бы то ни стало, употребив на эти розыски те два часа, которые еще оставались до отплытия парохода. Он осмотрел все улицы, заглянул в церкви, но нигде не нашел молодой рижанки. Измученный поисками и почти утеряв надежду на успех, он зашел в канцелярию полицмейстера, чтобы предъявить свой паспорт. Хотя ему был разрешен свободный проезд всюду, но лучше было заранее удостовериться, что никаких препятствий не возникнет. Приемной полицмейстера оказалось громадное скопление народа. С помощью сунутого сторожу рубля нашему герою удалось проникнуть в канцелярию. Вставший в очередь, он огляделся и вдруг увидел ту... которую так долго и безуспешно разыскивал. Молодая девушка сидела в стороне на скамейке, и ее поза выражала немое отчаяние. Очевидно, она пришла сюда, чтобы показать свой паспорт, еще не зная ничего об изданном указе, но так как никаких исключений не допускалось, то ей было отказано в пропуске. Подняв голову, молодая девушка вдруг увидела подходившего к ней строгого, и ее лицо озарилось слабой надеждой. Она встала ему навстречу и уже готова была просить его о помощи, как вдруг его отозвал один из сторожей, сообщив, что его требует полицмейстер. Он должен был удалиться к безграничному отчаянию девушки, терявшей в его лице последнюю надежду — Однако через несколько минут Строгов вышел из кабинета полицмейстера и направился прямо к ней. — Сестра, — сказал он, — поедем, мы можем беспрепятственно продолжать дорогу. Она поняла все и, протянув своему спутнику руку, молча последовала за ним.